«Глядичья» Название «Глядичья» Семейство «Бобовое» Народное название Злое дерево «Глядючка» Стихия «Огонь» Планета «Марс» Магические свойства Целительная магия Очищение от негативной энергии Устранение застойных явлений в организме Увеличение жизненной силы «Глядичья» часто называют «американской акацией» Но на самом деле это не акация и даже не рабиния, который ещё называют псевдоакацией. Эти растения принадлежат к разным родам. Гледичия принадлежит к числу самых древних деревьев. Её способность адаптироваться к любым условиям поистине уникальна. Она может расти практически везде. Ей нипочём ни жара, ни холод. Она не жалуется ни на недостаток воды, ни на высокую концентрацию токсичных веществ в воздухе. Не на прочие неблагоприятные факторы. Там, где другие, более нежные создания давно бы прекратили борьбу за своё существование, глядичья может даже не заметить, что растёт в плохих условиях. У неё настолько мощная корневая система, что добраться до источников питательных веществ ей легче, чем другим. И ввысь она может тянуться на 40-45 метров, так что конкурировать на такой высоте ей просто не с кем. Живёт глядичья долго, лет 300 и за это время успевает свою мировую древесину такой прочности, что вполне способна соперничать с дубом. Похоже на акацию глядичи, делают её мелкие листочки. На ночь они складываются попарно, придавая всему облику дерева графичность и прозрачность. А плоды, длинные узкие стручки, напоминают развешанных на деревьях рыбок, что создаёт ассоциации с фантастическими образами параллельного мира. Поскольку родом Гладича из Америки, то большинство мифов о ней уходят корнями верования индийских племён. Одна из легенд гласит, что Гладича выросла там, где сражались два воина. Они боролись так долго, что за это время успело вырасти дерево. Во время каждой передышки на дереве вырастала по колючему шипу, каждый из которых символизировал мужество и силу воинов. О том, кто выиграл сражение, история умалчивает. Но по количеству шипов на растении можно догадаться, что битва продолжалась очень долго. В Европу глядичья попала только в XVII веке. Здесь она довольно быстро прижилась и вскоре расселилась по всему континенту. В христианстве колючки и шипы глядичьи стали символом мученичества и страданий. Она ассоциировалась с жертвой, которую нужно принести, чтобы получить очищение свое название Гледичия получила в честь Иоганна Готлеба Гледича, немецкого ботаника, директора Берлинского ботанического сада и вдохновенного экспериментатора. Для середины 18 века его опыты, связанные с разнообразием способов размножения растений, были весьма революционны. Их по достоинству оценил Карл Линей, который назвал в честь Гледича необычное для европейского континента дерево. Гледичия, которую часто называют злым деревом, давно освоила обширные территории на Европейском континенте. При всей его выносливости и привлекательности у дерева есть существенный недостаток. Огромные шипы, настолько острые и прочные, что делают его неприступным. Это растение умеет себя защитить. На любую попытку обрезать его ветви оно отвечает усиленным ростом шипов, и порой они могут покрывать ствол практически без просветов. Если изначально шипы, собранные в пучки, достигают 10 сантиметров в длину, то после обрезки веток или повреждения ствола они могут вырасти до 30 сантиметров. Шипы этого дерева действительно выглядят устрашающе. покрытые колючками, оно напоминает ощетинившегося зверя, который приготовился к нападению. Химический состав плодов глядичи очень богат. В них столько биологически активных веществ и сапонинов, и алкалоидов, и флавонидов, и витаминов. Что неудивительно, почему она так активно используется в целительстве. Сладкую мякоть её строчков, напоминающую по вкусу мёд, индейцы употребляли с ранних времён. Из семян делали напиток, похожий на кофе, а также использовали их в приготовлении пива. То есть область применения растения весьма обширна. Но поскольку алкалоид «Риакантин» которого особенно много в листьях дерева, способен вызвать сильную интоксикацию, то готовить любые отвары, настойки и прочие средства самолечения из листьев, коры или плодов дерева категорически не рекомендуется. Это может быть опасно. При этом глядичья способна эффективно очищать пространство вокруг себя. Это связано с её энергетикой, сухой и горячей. Подобно горячему воздуху сауны, она уничтожает и болезнетворные бактерии, и негативные энергии а также устраняет любые застойные явления. Энергии Марса помогают делать это довольно быстро, ведь он не зря считается планетой скорости. В магических практиках глядичи используются для очищения пространства от накопившегося негатива при подготовке к различным ритуалам, связанным с усилением личной силы и накоплением энергии.